Заблестели от ярости, и она тихо фыркнула. Шиян нахмурил брови и сказал равнодушно. «А они вроде не дурно выглядят, не так ли?» «Хмммм!» Эти женщины услышали это. Они повернулись и посмотрели на Шияна и Ся Синьян взглядами полными гнева. Одна женщина холодно сказала. о чём вы там шепчетесь?»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 В айсберге могли образоваться сокровища. Поэтому они сразу же полетели на остров, как только ледяные звери исчезли. "Эй!" крикнул Дун Фансю и приказал старухе приземлиться возле Чюэн Цин. Ченду посмотрел вниз и уверенно приземлился позади Шияна и Ся Синьяна. "Цжаожун, что ты делаешь?" Ченду посмотрел на девушку что угрожало Шияну. «Мы хотели, чтобы они взглянули на то, что случилось с Айсбергом, но, похоже, они не хотят сотрудничать». Как только женщина столкнулась с Чэнду, всё высокомерие исчезло с её лица. Затем она кокетливо улыбнулась. «Ну, я просто с ними говорила. Я... я... не знала, что вы тоже придёте». После её слов...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 И клан Дуньфань, чьи войны были заморожены на смерть. На кораблях тоже были убиты оставшиеся войны. Прямо сейчас их переполнял гнев. Если бы Ся Синъян и Шиян оказали бы сопротивление, Туньфань с радостью выпустил бы на них свою ярость. Чем ближе они подходили к айсбергу, тем холоднее была температура воздуха вокруг. Верхушки айсберга уже не было. На её месте была огромная дыра со струящимся из неё холодным туманом. Внутри дыры едва сиял свет, отражённый кристаллами льда. Зубы ся синья стучали, а волосы покрылись инеем. При том, что она постоянно использовала глубокое ци,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 Расстояние в 2 километра должно было хватить Ся Синьян, чтобы быстро активировать боевой дух, пока те люди реагируют на происходящее. Это также объясняет, почему Ся Синьян не использовала дух сразу. С того момента, как появилась дыра, холодная энергия струилась во все стороны. В 10 метрах от дыры Ся Синьян сильно дрожала от холода,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 шагающего к дыре. Старуха из клана Дуньфань тоже взлетела в небо и посмотрела вдаль. Затем она крикнула Дуньфань Хё и всем остальным внизу. «Этот мальчишка идёт к дыре! Огромное количество ледяной энергии выходит из неё, но он в порядке! Кажется, его тело поглощает ледяную энергию!» «Поглощает ледяную энергию?»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 «Мы должны убить его!» — кивнул Чинду, и в его руке появился серебряный молот. С грохотом он ударил в сторону Шияна. Дунь Фан Хё и остальные без колебаний стали атаковать. Гуденье перестал притворяться добрым. Крикнув, из его шеи вылетел меч, разящий драконов. Меч превратился в стометрового огненного дракона и бросился на Шияна.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 Ся Синьян быстро покинула остров Мэнлоу. Ее голос, наполненный ненавистью, раздался издалека. «Вы все трупы! Просто ждите вместе от кланов Ян и Ся!» Глава 143 «Бессмертный остров». «Боевой дух перевоплощения?» Чиндуо крикнул и в удивлении уставился на Ся Синьян, что уже довольно далеко улетело, Оставляя за собой вслед зелёного света, Дун Фан Хё и Гу Дзянь нахмурились. Чу Ян Цинь тоже вздохнула, слегка нервничая. «Дзянь разве ты не говорил, что эта девушка не из влиятельных сил?» Дун Фан Хё холодно посмотрел на Гу Дзянь «Отлично! Если бы она умерла, то это было бы просто замечательно! Однако, теперь нас ждут проблемы с кланом Ся».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 «Но клан Ян обычно не беспокоится о делах клана Ся», — сказала чуян Ян Цинь, и, промолчав, продолжила. «Почему она вообще сказала о клане Ян?» «Пока у клана Ся нет серьёзных проблем, клану Ян вообще нет дела до них». «Этот пацан...» Дун Фан Хё помолчал, а затем сказал. «Может, этот пацан из клана Ян? Ах...»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 Были расставлены сотни барьеров и круглосуточная охрана. Кроме членов клана Ян и самых близких союзников, никто не мог попасть на Бессмертный остров. Бессмертный остров в районе Керра был Святой Землей. Раз в год 10 глав самых влиятельных сил в Керру должны были прибыть на остров с дарами и доложить о своей текущей ситуации. Если район Кяра назвать страной, то главы десяти сил будут лордами, а бессмертный остров — имперской столицей. Клан Ян был сильнейшим в острове Кяра. Хоть страна чудес зла и кланся имели большое влияние в районе Кяра, но все признавали истинным правителем клан Ян. Даже люди из страны чудес зла и клана Ся соглашались с этим.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 Шиян и я вместе попали в эту ситуацию. Даже если клан Сянь не хочет принимать в этом участие, я буду. Ся Синьян взяла питательные таблетки и сказала, скрипя зубами. Мо Дуан кивнул и, посмотрев на нее, сказал, «Делай, что хочешь». Глава 144. Три года во льду. Архипелаг Тян Су.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 не были основными учениками Секты Трёх Богов. Они не имели боевых духов Солнца, Луны и Звёзд. Раньше они принадлежали к разным силам района Хань-Лоу, но затем поклялись в верности Секте Трёх Богов и стали её внешними учениками. Без боевых духов Солнца, Луны и Звёзд им никогда не стать основными учениками Секты Трёх Богов. Таким образом...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 И после трёх лет борьбы ледяному пламени всё ещё не удалось захватить его тело. Вместо этого тело Шияна адаптировалось к ледяной энергии, а его разум стал более закалённым под градом атак. Также его понимание и духовная сила перешли на новый уровень. Во время битвы он неосознанно вошёл во второе небо сферы бедствия,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 Они стали подпитывать кровавое Кольцо. кровавое Кольцо буквально пожирало всю энергию в теле Шияна. Шиян был шокирован. кровавое Кольцо превратилось в черную дыру, что затягивает в себя любую энергию. И сила поглощения уже стала в десять раз мощнее, чем в начале. Сознание Ледяного Пламени...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 Чуть дальше пламени появился огромный водоворот, который мешал огню распространяться. Кучки холодного воздуха вылетели из Кравового кольца. Шиян отозвал духовную энергию и посмотрел на Кравовое кольцо. На поверхности кольца он обнаружил рисунок пламени размером с зернышко. После поглощения ледяного пламени Кравовое кольцо